Андрей уже готов был сесть в пролетку, как услышал неуверенный голос, словно окликавший его человек находился с ним в одной комнате и потому не напрягал связок. Андрей обернулся и сразу пошел к тому человеку, потому что его охватила глубокая хорошая радость. Человека не было, он умер, он ушел из жизни, Андрея, а вот вернулся. «Андрей», — сказал россинский полиограф, с которым он был в экспедиции в Трапезунде, — «Андрей, я так рад тебя увидеть. Я думал, что ты в Крыму». «Как же вы выбрались?» – спросил Андрей. «Мы долго были в Батуме. «Меня подобрала рыбачья Шаланда, а она шла в поте», – ответил Росинский. «А оттуда я уехал в Петроград. Я не знал, где все, ничего не знал и был огорчен. Ты представляешь, все мои протирки погибли». Росинский вовсе не изменился. Он был субтилен, почти бесплотен. В темной бородке появились седые волосы и виски посидели. «А я теперь тружусь в музее, в историческом музее», — сказал Росинский. «Знаешь, кто заведует у нас нумизматическим кабинетом? Никогда не догадаешься. Мадам Авдеева!» «А я взял на Измаиле твою тетрадь», — вспомнил Андрей. «Быть не может. Где она?» Я ее в Симферополе оставил. Мне не хотелось думать, что ты погиб. Ну уж спасибо. Ты не представляешь, хозяин, сказал извозчик, чтоб степь до да степь кругом замерзал ямщик, мы не договаривались. Мы сегодня первый день в Москве. Мы только что приехали. Я с женой, сказал Андрей Росинскому. Ты женился, как приятно. Росинский пошел к пролетке, стал всем пожимать руки, начиная с извозчика, потом также быстро и деловито пожал руку Андрею и сказал: Я буду в отделе нумизматики часов до шести. Я скажу нашим, что ты приехал, а с тетрадью ты изумил меня. Приходи. Спасибо, — ответил Андрей. Он был растроган обыденной теплотой Росинского. Андрей глядел вслед быстро удалявшемуся по площади Росинскому и думал, как славно, что именно сейчас и здесь судьба возродила его из мертвых, чтобы мне не было страшно и одиноко в этом холодном городе. Росинский обернулся и крикнул, «Если ночевать негде, я помогу, слышь!» Андрей забрался обратно в пролетку и не удержался от торжествующего взгляда в сторону Доры. Ведь ее не встретили, а его ждали. «Как вы еще молоды!» Дора угадала его взгляд, и Андрею стало стыдно. «Дом на Болотной площади, куда они приехали...» Оказался также жертвой революционных боев. Он обгорел и был разграблен. Жильцы куда-то делись. Так что через 20 минут пролетка уже стояла возле входа в исторический музей, который, как ни удивительно, оказался открыт для посетителей. В вестибюле было тепло, сумрачно. Вокруг скамейки у лестницы расселась крестьянская семья, человек 6, включая детей, смуглые, черноволосые. Луком от них пахло на весь вестибюль. Они разложили на мраморном полу трепицы и не спеша, степенно ели. Служитель с галунами на рукавах мундира их не гнал, и понятно почему. Сидя на стуле по ту сторону ступеней, он рассматривал большую крепкую луковицу под ношением. Андрей спросил, как пройти в отдел нумизматики. Служитель встал и принялся с готовностью подробно объяснять путь, но вовсе запутал Андрея. Тот не стал переспрашивать, а пошел в боковую дверь и далее длинными коридорами – Там было тихо и пахло пылью. Лампочки горели лишь изредка. Потом он поднялся узкой винтовой лестницей, словно в крепостной стене, и, проплутав еще минут пять, наткнулся на Росинского. Росинский в библиотеке разговаривал с худой, странно знакомой женщиной собранными под косынку волосами, отчего ее лицо и без того узкое было похоже на голову мумии. «Тилли, — сказал Андрей, — ты тоже здесь служишь? Росинский сказал, вот видишь, я же говорил, что Андрей приехал. Вот ж не ожидала, — сказала Тилли с каким-то осуждением, словно в приезде было нечто постыдное. Он думал, что я утонул, — сообщил Росинский. Не узнал? — строго спросила Тилли. Я постарела? Стала еще уродливее? Ты не была уродливой и не стала, — сказал Андрей. Я очень рад тебя видеть. Честное слово? Или ты, как всегда, лжешь? Странное чувство испытал Андрей, словно он и не уходил из этого зала, от этих высоких шкафов с книгами, от столов и ламп с зелеными стеклянными абажурами, от тусклого зимнего света, проникающего с Красной площади. Словно он принадлежал этому миру как покорный добровольный раб. «Пойдем в отдел», — сказал Росинский. «Княгиня Ольга будет счастлива». «В этом я сомневаюсь», — сказал Андрей, но последовал за Росинским. Тилли тоже пошла, но неохотно, словно выполняла обременительный ритуал.